Глава вторая. Пока поднималась, суматошно распихивала по пакетам все, что из них вывалилось. В голове билось. Догонит, догонит. Пульс зашкаливал. Выскочила на своем этаже и сходу в человека. Сердце чуть не разорвалось. Фу, здрасте, теть валь. Ты слыхала? кричал вроде кто внизу. Я кричала и бегом к своей квартире. Руки дрожали, и ключ упрямо не хотел попадать в замочную скважину, и между тем лифт, грозно гудя и поскрипывая, уже поехал вниз. «Да твою ж мать, открывайся!» «А что случилось-то, Поль?» «Да так, напугалась!» Буркнула она и, наконец, открыв дверь, подхватила пакеты, но ручка одного из них, словно издеваясь, лопнула, и проклятые овощи снова покатились по площадке. «Да твою ж мать! Ну сколько можно-то, а?» «Ничего, ничего, я помогу!» засуетилась соседка, собирая. «Ты иди, иди, я сейчас занесу». Ворвавшись в квартиру, Полина бессильно рухнула на банкетку, прижала ладони к бешено стучащему сердцу. «А ты почем картошку-то брала?» зашла соседка следом. «Хорошая какая, тверденькая, почти без ростиков. Займи мне парочку. Тетя Валь, там внизу мужик какой-то в лифт со мной пытался залезть». «Да ты что, тот самый, что ли?» «Не знаю». Полина скинула кроссовки и поволокла пакеты в кухню. «Как думаете, может мне в полицию позвонить?» «Спрашиваешь?» — пошла та следом. «Конечно позвонить!» «Но он же ничего не сделал. Что я скажу?» «Так если ждать, пока сделает, это ж можно и дождаться. Ты позвони, Полин, позвони обязательно, а милиция пусть сама разбирается. А если вдруг что, я подтвержу, что тоже видела, как он приставал. За это не переживай». И она хозяйски полезла в пакет, добавляя к парочке картошин, луковицу с морковкой и банан. «Я это, на днях в магазин пойду и тогда верну, ладно?» Полина кивнула. «Не вернет, потому что за все пять лет ни разу не сподобилась. Ни парочку яичек, ни маслица кусочек, ни «ты меня сейчас своей краской покрась, а я потом куплю и занесу», ни десятки всяких там еще займи по-соседски». Проводив соседку, проследила в глазок, как та скрылась в квартире напротив а спустя какое-то время поймала себя на том, что так и стоит, прилипнув глазку и рассматривает через него подъезд, словно вражеские позиции в перископ. «Мой дом, моя крепость». «Ага, вот только за -ка как теперь идти? По интернету, что ли?» Муж даже не слышал, что она пришла. Нацепив наушники, рубился в танчике. Полина подошла сзади, обняла его, прижимаясь, ища успокоения и поддержки. Но Марк только нетерпеливо повел подбородком, уворачиваясь. «Представляешь, меня сейчас чуть...» Замялась на мгновение. «Чуть не изнасиловали. В лифте». М -м -м. И все. Полина слышала, как в его наушниках отдаются приказы, чувствовала сосредоточенную напряженность мужа, его геройский настрой на победу и полное отсутствие в этой реальности. Пихнула его в спину. «Чего? М -м -м. Я говорю, меня чуть не изнасиловали. Потянула за один наушник. «Слышишь, я говорю...» Да подожди ты! резко дернул он плечом. Вечно ты, блин! треснул ладонью по столу и сдернул наушники. Все, меня убили из-за тебя довольно, вечно ты. Ну, говори, чего хотела. Уже ничего. Хотя, а давай за Маруськой вместе пойдем. Ну, не, сегодня вообще капец как крутит, даже укол делал. Отъехал на кресле чуть назад, вытянул вперед левую ногу. Голень, чуть выше щиколотки... Опоясывал рубец, и все, что ниже него, было синюшного оттенка. «Погода переменится, точно». «Почему босой опять?» — сплеснула руками Полина. Потрогала стопу. «Ну ледяная же. Где носки?» Принесла из спальни носки из собачьей шерсти и, присев перед мужем, натянула их на его ноги. «Это как маленький Марк! А потом опять по реабилитациям мотаться?» А он, жестко обхватив пальцами ее затылок, потянул на себя, одновременно недвусмысленно подаваясь бедрами вперед. «Марк», — уворачиваясь, сцепилась его руки Полина. «Не сейчас. Мне Я за Маруськой надо бежать, а там еще... сумки еще. Давай потом». Опустившись на табурет в кухне, уставилась на так и неразобранные пакеты. Устала. Кто бы знал, как она устала. «Кстати, что там у тебя с мамой?» — раздалось из-за спины. «Она говорит, ты опять хамишь?» «Чёрт!» «Забыла совсем. Я же ей перезвонить хотела». «Слушай, а кто там у вас приезжает в эту субботу?» «Жена троюрного дяди по отцовской линии». «Это их зять у нас тут в прокуратуре. масть держит. Помнишь, мама рассказывала?» Зашел Марк в кухню. Я ее, если честно, и сам ни разу не видел. Она из Челябинска. Здесь проездом на день. Мама хочет нас познакомить». «Зачем? Ты меня не слушаешь?» Ее взять большой человек в нашей прокуратуре. А это связи, что непонятного. Полина вздохнула. Связи это, наверное, круто. Вот только у меня в эту субботу работы валом. Подумаешь, отмени. И ты туда же? Отмени. Не получится. Некому передать клиентку, понимаешь? Марк прислонил бадик к столу и полез по пакетам. Нет, это ты не понимаешь. Маме нужно, чтобы мы приехали, значит, мы приедем. Без вариантов. Выудил сгущенку в мягкой упаковке, свинтел крышку, присосался. Потом бросил ее, не закрыв, на соседний стол, отломил от связки банан. Она, между прочим, для нас старается. Ну да, и поэтому я постоянно обслуживаю всех этих ее стервозных подружек, да? Бесплатно, заметь, и без всех этих хваленных бонусов от связей, просто как приложение к твоей маме. Как будто она мне хозяйка. Нет, я не спорю, может, она с этого что-то имеет, а вот я только трачу время теряю в заработке на нормальных клиентах. «Да, мельчаешь, Полин. Тебе мало того, что из меня инвалида сделала, так еще и матери надо все нервы вытрепать, да? Знаешь, я скучаю по той деревенской девочке, которая умела быть благодарной. Не думал, что город так быстро тебя испортит».